Как возникла фотография? Где спокойным по-свойски чекается авторитет уголовного мира Иван Бородинский, он же Ваня Борода, недавно кстати убитый в Америке. И что наконец за таинственный недуг в одночасье скосил четверых высокопоставленных руководителей фонда, молодых мужчин, никогда не жаловавшихся на здоровье. Между прочим, автор упомянутой мною статьи Говорит, что еще до ее публикации поступило несколько телефонных звонков с откровенными угрозами в его адрес. Боль не унималась. Валентин размотал эластичный бинт, откупорил темную бутылочку с китайским снадобьем и стал втирать в покрасневшую кожу оранжевое пахучее масло. Масло быстро впитывалось и приятно щипало. Бутылочка стоила девяносто три тысячи. Бумажка, составленная на чудовищном подобии русского языка, при головной боли употреблять путем понюхивания, возводила рецепт аж к Шаолиньскому монастырю. Вряд ли Валентин купил бы эту притирку, если бы до сих пор работал, как предполагалось, исключительно на эгиду. Смешно теперь вспомнить, но ведь 2 года назад, когда всё начиналось, он был такой же идейный бессеребреник и святая душа, как плещеев и остальная команда. По счастью, довольно скоро судьба или вернее не судьба, а длинная тщательно подобранная цепочка знакомств вывела его на дядю Кималя, Кималя Губаевича Серазидинова, обитавшего в Пушкине. Получив вполне конкретное предложение, Валентин сначала отмёл его как полностью неприемлемое. Однако некую струнку в его душе оно, как выяснилось, зацепило, и толчок размышлением был дан. Спустя некоторое время его посетила забавная мысль об искоренении криминалитета за его же собственную капусту. Скоро он убрал для дяди Кималия владельца подпольного заводика, выпускавшего отраву в бутылках, получил десять тысяч долларов и решил, что следовало, пожалуй, мыслить шире, чем это удавалось Плищеву. Потом наступил черед чиновницы Вишняковой, десяти тысячам прибавилось еще двадцать. И встал вопрос, как употребить эти деньги на что-то приятное и душеполезное, не возбудив нежелательного внимания. Зато сегодняшнее дело мало принесло ему, кроме боли в руке. Если бы в Игиди ему платили столько же, сколько он зарабатывал у дяди Кималя, обидно же ведь там и там он делал фактически одно дело. Он подумал о том, что следовало бы съездить на Невский и посмотреть, не появились ли на знакомом латке новые книги. Натуральный притон. Это была совсем молоденькая девчушка, розовый бутончик, только что из запарты. И для того, чтобы перешагнуть Игидовский порог, ей понадобилось не на шутку собираться с духом. толкнув наконец стеклянную дверь, она поглее остановилась и начала оглядываться. По её разумению, сразу за дверью должен был бы находиться стол с телефоном и при нём внушительный, но вежливый и гостеприимный security. Ничего подобного. Маленький холл, не слишком, кстати, презентабельный, был безлюден. Даже звоночек не отозвался в глубине помещения. тоже называется охранное предприятие сапожники без сапог справа голая стенка прямо по курсу лестница наверх а налево широкая открытая дверь заглядывать в эту дверь на Наташе сразу уже расхотелось оттуда неслись не всегда цензурные возгласы хохот и топот ног а время от времени тяжёлые глухие шлепки как будто в большом помещении роняли на пол мешки с мокрым берёном. Наташа вздохнула и поняла, как чувстволи себя вынужденные эмигранты в свой первый день на чужбине. Словно в ответ на её вздох, под лестницей произошло движение, и стало ясно, что security при входе сажать было излишне.